Это письмо заставило меня немного очнуться, и я решил покинуть остров через два дня. Однако до отъезда было необходимо выполнить одно дело, о котором я боялся и подумать. Надо было упаковать мои химические приборы. А для этой цели мне предстояло войти в комнату, где я занимался ненавистным мне делом, и взять в руки инструменты, один вид которых вызывал у меня отвращение. На следующий день на рассвете я призвал на помощь все свое мужество и отпер двери лаборатории. Остатки наполовину законченного создания, растерзанного мною на куски, валялись на полу. У меня было почти такое же чувство, словно меня расчленил на части живое человеческое тело. Я выждал, чтобы собраться с силами, а затем вошел в комнату. Дрожащими руками я вынес оттуда приборы — И тут же подумал, что не должен оставлять следов своей работы, которые могут возбудить ужасы и подозрения крестьян. я уложил остатки в корзину вместе с большим количеством камней и решил выбросить их в море той же ночью. Пока же я сел на берегу и занялся чисткой и приведением в порядок моих химических приборов. Ничто не могло быть резче перемены, произошедшие в моих чувствах с той ночи, когда передо мной появился демон. Раньше я относился к своему обещанию с мрачным отчаянием, как к чему-то такому, что, невзирая на возможные последствия, должно быть выполнено. Теперь же мне казалось, что с моих глаз упала пелена, и я впервые стал ясно видеть. Ни на миг не приходила мне в голову мысль о возобновлении моей работы. Угрозы, которые я выслушал, угнетали меня, но я не допускал мысли сознательно пойти на то, чтобы отвратить удар. Я решил, что... Создание второго существа, подобного дьяволу, сотворенному мною в первый раз, или там самого подлого и жестокого эгоизма, и гнал прочь всякую мысль, которая могла бы привести к иным выводам. Между двумя и тремя часами утра взошла луна, когда я, взяв корзину на борт небольшого ялика, отплыл почти за четыре мили от берега. Все было безлюдно. Несколько лодок возвращались к берегу, но я отплыл подальше от них. Мне казалось, что я совершаю страшное преступление, и я с ужасом избегал встречи с людьми. Луну, которая ясно светила, вдруг закрыла густое облако, и я, воспользовавшись темнотой, выбросил корзину в море. Я прислушался к бульканью, гимона обкружалась, затем отплыл от этого места. На небе появились облака, Но воздух был чист, хотя и прохладен от поднявшегося северо-восточного ветра. Он освежил меня и наполнил такими приятными чувствами, что я решил остаться некоторое время в море. Установив руль в прямом направлении, я растянулся на дне лодки. Луна спряталась за облака, все покрылось мраком, и я слышал лишь плеск воды под килем, резавшим волны. Это журчание убаюкало меня, и вскоре я крепко заснул. Не знаю, как долго я спал, но когда проснулся, оказалось, что солнце стояло уже довольно высоко. Ветер крепчало, волны непрерывно угрожали безопасности моей крохотной лодки. Я заметил, что ветер был северо-восточным, он отнес меня далеко от берега, где я сел в лодку. Я пытался изменить курс, но тот же убедился, что, если повторю такую попытку, лодка мгновенно наполнится водой. При таких обстоятельствах единственный выход — стоял в том, чтобы идти по ветру, признаюсь, меня охватил страх. У меня не было с собой компаса, а мои познания в географии этой части света были настолько скудны, что положение солнца мало могло мне подсказать.